Глава 2. Чьи-то руки поддерживали Томаса, пока он не смог стоять самостоятельно. Немного пошатываясь, ослепленный ярким светом, он отряхнул одежду. Его разбирало любопытство, но сильная слабость не позволяла толком рассмотреть, что происходит вокруг. Обступившие подростки молча наблюдали, как новичок крутит головой, пытаясь хоть что-то понять. Под любопытными взглядами он сделал несколько неуверенных шагов. Раздались смешки, кто-то ткнул в томоса пальцем. Тут было по меньшей мере полсотни человек, самого разного роста, телосложения, возраста и национальности. Все с волосами разной длины и в грязной, пропитанной потом одежде, словно эти люди занимались тяжелым физическим трудом, Ничего не понимая, Томас смотрел то на подростков, то на ландшафт необычного места, в котором он очутился. Они находились в центре огромной площади, размером с несколько футбольных полей, окруженной четырьмя циклопическими стенами из серого камня, местами густо увитыми плещом. Стены, высота которых, вероятно, была не меньше нескольких сотен футов, образовывали идеальный квадрат. В центре каждой из его сторон зиял проход высотой во всю стену, ведущий, как отсюда показалось Томасу, в длинные ходы и коридоры. «Гляньте на салагу!» — раздался скрипучий голос. Томас не видел, кто это произнес. «Ему так понравились наши апартаменты, что он сейчас шею свернет!» Несколько парней засмеялись. «Захлопнись, Галли!» — грубо рявкнул кто-то. Томас снова перевел взгляд на окружавших его незнакомцев. Высокий, белокурый парень с квадратной челюстью и безучастным лицом, глядя на него, хмыкнул. Другой, коренастый, смотрел на Томаса круглыми от удивления глазами, нервно переминаясь ноги на ногу. Еще один, плотный, мускулистый юноша с азиатской внешностью — и высоко закатанными рукавами, обнажавшими бицепсы, также внимательно изучал Томаса. А чернокожий, тот самый, что поприветствовал Томаса, нахмурился. Остальные разглядывали Томаса с не меньшим интересом. — Где я? — спросил Томас, поразившись забытому звуку собственного голоса. — В дренном местечке, — произнес темнокожий. — Расслабься! — И наслаждайся жизнью. Кто будет его куратором? выкрикнули из толпы. Да ты только глянь на эту кучу кланка, балда! как пить дать станет слопером. Толпа отозвалась дружным смехом, как будто подростки в жизни не слышали ничего забавнее. От обилия слов, значение которых Томас не понимал. Он и вовсе растерялся. Шанг Кланг, куратор, слопер. Подростки обменивались этими словами с такой легкостью, что оказалось странным, почему он их не понимает. Наверное, вместе с памятью он утратил и часть словарного запаса. Да, непонятно. Смятение, любопытство, паника, страх. Его переполняла целая гамма чувств. Но главенствовало все-таки тягостное ощущение безысходности, словно прошлая жизнь закончилась, была стерта из памяти и заменена чем-то пугающим. Хотелось убежать и спрятаться. Даже в этом случае ставлю на кон свою печенку! донесся давишний скрипучий голос. Томас по-прежнему не видел лица говорившего. Заткнитесь, я сказал! прикрикнул темнокожий парень. «Еще одно слово, и следующий перерыв будет сокращен вполовину!» «Должно быть их главарь!» — решил Томас. Нескрываемое любопытство парней смущало, и он сосредоточился на осмотре места, которое темнокожий назвал Глейдом. Площадка была выложена массивными каменными блоками, из трещин и стыков которых торчали пучки высокой травы и бурьяна. В одном из углов площадки находилась ветхая деревянная постройка странного вида, которая сильно контрастировала с серой каменной стеной. Строение окружали несколько деревьев, их корни цеплялись за каменное основание, будто узловатые руки. В другом углу виднелось что-то вроде огорода, Отсюда Томас смог разглядеть кукурузу, кусты томатов и какие-то фруктовые деревья. В противоположной стороне он заметил небольшие дощатые загоны для овец, коров и свиней. Наконец, четвертый угол скрывали заросли деревьев. Ближайшие были чахлыми. Казалось, что они вот-вот засохнут. Было очень светло, однако солнце на голубом и безоблачном небе. Томас не увидел. Ни о сторонах света, ни о времени по отбрасываемым стенам и теням судить было невозможно. Сейчас могло быть как раннее утро, так и поздний вечер. Пытаясь успокоиться, Томас глубоко вздохнул и уловил целый букет запахов. Свежевспаханная почва, навоз, хвоя, что-то гниющее... Какой-то приятный аромат. Почему-то он был уверен, что так пахнет ферма. Томас снова посмотрел на пленивших его людей. Несмотря на смущение, ему страшно хотелось буквально засыпать их вопросами. «Пленник», — подумал он, — «почему это слово всплыло в памяти?» Он всматривался в лица, стараясь оценить, с кем имеет дело. Глаза одного из юношей горели нескрываемой ненавистью, и Томас невольно поежился. У парня настолько злобный вид, что напади он сейчас на Томаса с ножом, тот бы нисколько не удивился. Черные волосы юноши упали на глаза, он отбросил их назад резким движением головы, после чего развернулся и пошел к блестящему металлическому шесту рядом с деревянной лавкой. На вершину шеста пополз разноцветный флаг, вяло повисший в неподвижном воздухе. Томас в изумлении наблюдал, как, подняв флаг, парень повернулся и сел на лавку. Томас быстро отвел глаза. Внезапно лидер группы, на вид ему было лет 17, сделал шаг вперед. Одет он был вполне привычно, в черную футболку джинсы и кроссовки. На руке красовались электронные часы. Было странно видеть обычно одетого человека. Томас почему-то решил, что каждый здесь должен носить нечто более мрачное, что-то наподобие тюремной робы. Волосы темнокожего были коротко подстрижены, а лицо тщательно выбрито. За исключением постоянно хмурого взгляда, В его облике не было ничего угрожающего. «Это долгая история, Шанг!» — произнес он. «Постепенно ты все узнаешь. Завтра я возьму тебя на экскурсию. А до тех пор постарайся ничего не сломать. Я Алби!» Протянув руку, темнокожий молча ждал рукопожатия. Не отдавая себе отчета, Томас отвернулся от Алби, и молча побрел к ближайшему дереву, сел под ним, опершись спиной о шершавый ствол. Его вновь охватил почти невыносимый страх, но он глубоко вздохнул и попытался заставить себя не паниковать. «Просто смирись, если поддашься страху, не сможешь разобраться в ситуации». «Так расскажи», — произнес Томас срывающимся голосом, Расскажи мне долгую историю. Алби удивленно оглянулся на приятелей. Томас снова окинул взглядом толпу. Его первоначальная оценка оказалась верной. Здесь было человек 50-60 самого разного возраста. Как совсем еще дети, так и подростки постарше, вроде Алби. Тот выглядел одним из самых старших. И вдруг Томас с ужасом понял, что совсем не помнит, сколько лет ему самому. «Нет, серьезно», — спросил он, оставляя всякую попытку скрыть страх. «Где я?» Алби подошел к Томасу и сел напротив, скрестив ноги. За ним последовали и другие ребята, сгрудившись позади. Всем хотелось видеть говорящих получше поэтому подростки толкались и вытягивали головы. «Если тебе не страшно, — начал Алби, — значит, ты не нормальный человек, а псих. Будешь вести себя не как все, сброшу с обрыва». «Обрыва?» — переспросил Томас, побледнев. «Ладно, забей!» — Алби потер глаза. «Невозможно объяснить все сразу, понимаешь?» Мы тут не убиваем Шанка вроде тебя, гарантирую, но тебе придется постараться не быть убитым или выжить, называй как хочешь. Алби умолк. Томас почувствовал, как кровь отхлынула от лица. — Слушай, — тяжело вздохнул Алби, проведя пальцами по коротко стриженным волосам, — я не силен в таких вещах. «Ты у нас первый, салага, с тех пор, как убили Ника!» От этих слов у Томаса перехватило дыхание. Из толпы вышел какой-то парень и, подойдя к Алби, отвесил тому шутливый подзатыльник. «Дождись, когда поведешь его на экскурсию, Алби!» произнес он хриплым голосом с необычным акцентом. «Не видишь, парень совсем перепугался!» «Первый раз слышит о таких вещах!» Он наклонился и протянул Томасу руку. «Меня зовут Ньют, и мы все будем очень признательны, Шнурок, если ты простишь нашего нового кланкоголового босса!» Томас пожал ему руку, в отличие от темнокожего. Ньют казался более дружелюбным. Ростом он был чуть выше Алби, но выглядел немного моложе, на год или около того. Длинные светлые волосы спадали по обтянутой футболке спине, на мускулистых руках выступали вены. «Брось!» — проворчал Алби, жестом приглашая товарища сесть рядом. «Он понимает едва ли половину из того, что я говорю». Раздались редкие смешки. Чтобы лучше слышать Ньюто и Алби, окружающие подступили почти вплотную к ним». Алби широко развел руки ладонями вверх. «Это место называется Глейд. Здесь мы живем, едим и спим. Себя мы называем Глейдерами. Это все пока что». «Кто отправил меня сюда?» — требовательно спросил Томас. «Страх уступил место злости. И как?» Не успел он договорить, как рука Алби метнулась к Томасу и ухватила его за майку. «Поднимайся, Шанг, вставай!» Алби вскочил на ноги, потащив за собой Томаса. Обескураженный Томас встал и пятился от надвигающегося на него Алби, пока не уперся спиной в дерево. «Не стоит меня обрывать, щенок!» рявкнул Алби ему прямо в лицо. «Слушай, придурок, если бы мы рассказали тебе все сразу, ты наделал бы полные штаны кланка прямо тут!» «А то и вообще помер бы со страха. А потом чистильщики выкинули бы тебя куда подальше, потому что пользы от тебя уже не было бы никакой». «Не врубайся, о чем ты толкуешь?» Медленно произнес Томас, отметив, однако, что голос наконец-то обрел твердость. Калби подскочил Ньют и обхватил того за плечи. «Остынь, Алби, только хуже сделаешь, не понимаешь разве?» Тяжело дыша, Алби отпустил майку Томаса. «Нет времени любезничать, салага! Старая жизнь закончилась, началась новая! Учись быстро, слушай других и помалкивай! Сечешь!» В поисках поддержки Томас посмотрел на Ньюта. Внутри все клокотало, глаза горели от наворачивающихся слез. Ньют кивнул. «Слышал, что он сказал, Шнурок?» Томас кипел от злости. Страшно хотелось наброситься на кого-нибудь с кулаками. Но он просто ответил «Да». «Лады», — сказал Алби, — «первый день. Вот что для тебя сегодня, Шанг. Надвигается ночь, и скоро вернутся бегуны. Сегодня ящик прибыл поздновато, так что на экскурсию времени не осталось». Прогуляемся завтра, сразу после подъема». Он повернулся к Ньюту. «Обеспечь его лежанкой, пусть поспит». «Лады», — ответил Ньют. Алби пристально посмотрел на Томаса. «Спустя несколько недель ты освоишься, Шанг. Будешь наслаждаться жизнью и нам помогать. Каждому было тяжко в первый день. Ты не исключение. Завтрашнего дня у тебя начнется новая жизнь». Он повернулся и сквозь расступившуюся толпу зашагал к покосившейся деревянной постройке в углу. Остальные начали расходиться, напоследок бросая на новичка долгие взгляды. Томас скрестил руки, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Пустота, выедавшая его изнутри, быстро уступила место такой печали, что от нее закололо в сердце. Навалилось слишком много. Где он? Что это за место? Какое-то подобие тюрьмы? Если так, за что его отправили сюда? И на какой срок? Язык здешних обитателей непривычен, а их самих, казалось, вообще не беспокоит, будет он жить или умрет. Вновь подступили слезы, но Томас сдержался. «Что я такого сделал?» — прошептал он, не рассчитывая, что его кто-то услышит. «Почему меня бросили сюда?» «Мы все прошли через это, шнурок!» — Ньют похлопал Томаса по плечу. «У всех у нас был первый день, и каждого когда-то вытащили из темного ящика. Не скрою, у тебя большие неприятности, а дальше может быть еще хуже». Но пройдет время, и ты станешь настоящим бойцом, без страха и упрека. Видно, что ты не какой-нибудь долбаный слюнтяй. Это тюрьма? Спросил Томас. В сумраке сознания он безуспешно пытался отыскать малейший проблеск, который позволил бы вспомнить прошлое. Слишком много вопросов, сказал Ньюд. Ничего обнадеживающего ответить не могу. Во всяком случае, пока... «Сейчас постарайся успокоиться и прими положение как данность. Утро вечера мудренее!» Томас промолчал, понурив голову и разглядывая под ногами трещины в камнях. Вдоль края одного из каменных блоков росла полоска бурьяна с мелкими листочками. Крохотные желтые цветочки тянулись вверх, словно пытались дотянуться до солнца, скрытого исполинскими стенами Глейда. «Думаю, Чак будет тебе хорошим напарником», — продолжал Ньюд. «Толстяк малость не уклюж, зато отличный собеседник. Когда все дела сделаны, побудь здесь, я скоро вернусь». Едва он успел закончить фразу, как воздух прорезал истошный вопль. Высокий, пронзительный, почти нечеловеческий крик эхом разнесся по выложенной камнем площади». Заставив обернуться всех, кто на ней находился От мысли, что вопль раздался из деревянной постройки У Томаса кровь застыла в жилах Даже Ньют подскочил, как ужаленный Вот хрень! На 10 минут нельзя отлучиться без того, чтобы медоки не начали стезать бедолагу Он покачал головой и слегка пнул Томаса ногой «Найди Чака и передай, что я поручил ему позаботиться о твоем спальном месте!» Сказав это, он со всех ног помчался к постройке. Томас сполз на землю по грубой коре дерева, оперся спиной о ствол и закрыл глаза. Как бы ему хотелось, чтобы все происходящее оказалось лишь кошмарным сном.